Глава 37. Ленк, докладовый. Раздался в динамике голос Дона, начальника спецотряда зачистки. Свернула охраннику шею, осматриваясь, готовность 2 минуты. Оглядев пустой коридор производственного здания, свалявшимся на полу мусором и обшарпанными стенами, я подтолкнула носком ботинка лежащего передо мной курта. Ты не можешь перебраться вон в ту комнату. уточнила у него шёпотом, указав пальцем на потрёпанную временем дверь. "Не а, я труп", весело заявил он, потеряв ладонью шею, которую я якобы свернула. Ленк послышался в переговорнике гневный рык Новача. "Что за разговоры с трупами? Серьёзнее". "Крёбаные учения", пробормотала я еле слышно, наклоняясь к охмаляющемуся другу. На волне раздались смешки, но был приказ сохранять радиомолчание, хотя уверена, многие желали блеснуть чувством юмора. Оттащив псевдотруп в пустую комнату, я оставила его там, закрыла дверь и двинулась дальше. Периметр чист, отрепортировала ворчливо. Чисто, раздался голос Криса. Демоны в истинной форме в восточной части, третий уровень опасности, пробормотал Пьер. Начался захват, и необходимость во внутренней разведке отпала. Теперь нам надлежало докладывать о ходе операций, а я уже мысленно выла от объёма отчёта, который предстоит написать. Прошло два насыщенных и в то же время спокойных месяца. После завершения полевой миссии нам с Крисом дали 2 недели отпуска. Уж не знаю, чему посвятил свободное время он, а я нагоняла учёбу и закрывала хвосты с прошлой сессии. Зато за это время не случилось ничего опасного, что позволило спокойно разобраться с академическими проблемами и вернуться к работе. Правда, особо серьёзных дел Нович мне не поручал. Отправлял с Натаном по мелким миссиям, и вот так недавно попросил проверить сотрудников одной небольшой организации. Но там всплыли внезапные детали, и я, признаться, не знал, что делать дальше. Ещё как назло рядом не было Натана, чтобы посоветоваться. Он находился где-то в Мексике, работал под прикрытием. Без него в отделе стало несколько уныло. Парни, отличная работа, довольным тоном подытожил Дон, когда учения подошли к концу. Эй! возмутился я. Парни, и ленк, усмехнулся он, и на линии послышались смешки. Теперь можно было покинуть свою позицию и отправиться на выход. Что я и сделала? На сегодня никаких планов, радостно пропела Лилит. Можно тискать Бредли весь вечер. Братик родился чуть раньше срока, но без отклонений или каких-то проблем. Счастливые родители не могли на него налюбоваться, а мы с Китти стали частыми гостями в их доме. Рождение брата объединило семью и сделало Лилит невероятно счастливой. Она всегда мечтала о детях. И теперь появилась возможность нянчиться с Бредли хоть каждый день. Так часто, конечно, не получалось, но мы старались уделять малышу максимум свободного времени. Наталья со мной поравнялся в шаге разъярённый курд. Ты меня заперла. Не может быть. Наверняка замок заело. Невинно улыбнулась я, разведя руками в стороны. Идущие рядом стражи начали посмеиваться. Все понимали, что с замком всё в порядке. Но Курт сам виноват, нечего было хихикать, пока я тащила его в комнату. Заела, конечно, проворчал он, шутливо подтолкнув меня плечом. Суккуб заинтересованно приподнялся, приглядываясь к нему, и я постаралась затолкать его обратно. На личном фронте царил штиль, и это очень не нравилось похотливой внутренней сущности. Мне же не нравилось её влияние на мою жизнь. Но мы обе понимали, что уступить в итоге придётся мне. Если не хочу снова обливать случайных прохожих флёром. Я и так уже опасалась лишних прикосновений и перешла на закрытую одежду. "Курт, кстати, милый", заметила Лилита осторожно. "Меня жарац потрахами съест, если разобью сердце его сыну". "А ты не разбивай". "Ну мы же были на свидании, и как-то ничего не вышло. Выходили в кино с друзьями", напомнила она. Но мы сидели рядом во время сеанса и <кхм> соприкасались коленями. "На чём смеёшься?" поинтересовался Курт. "На табуёшь." Ленк разбойница. Мимо пронёсся вихрь в лице Дона, проехавшись по нашим с Куртом затылкам. "Ауч!" пробормотала я, массируя ушибленное место, и сверля спину удаляющегося начальника недовольным взглядом. Он взглянул на меня из-за плеча. и подмигнул. До на ничем не пронять. Дурацкие учения. Да, я тоже их не люблю, подтвердил Курт, почёсывая затылок. Мы покинули переплетение коридоров и вышли в обширный ангар, где собирались все участники учений. Впереди показался Крис в компании других разведчиков. Тяжко вздохнув, я помахала Курту рукой и ускорилась. Дело стопорилось, и мне стоило что-то решать, а самостоятельно Я боялась накосячить, но пока не хотела бежать к Новочу со своими проблемами. "Крис, подожди", окликнула я его. "Есть разговор". Он обернулся и приостановился, пропуская вперёд собеседников. Наше общение проходило ровно. Правда, и пересекались мы теперь только по работе. Но прошлое отношение не мешало нам эффективно взаимодействовать. Мы не стали врагами, и это радовало. А вот само расставание давалось нелегко. Ненадолго вкусив моменты мира и совместного проживания с ним, я оказалась не готова легко их отпустить. Либо всё дело в том, что за это время в моей жизни так никто и не появился. Что-то случилось. Чёрная военная форма ему невероятно шла, даже больше формы стража. Судя по синякам под глазами, он не досыпал и даже не находил времени на парикмахера. Отрошая чёлка спадала на лоб, бросая тени на глаза. Будь мы наедине, я бы даже поддалась порыву, отбросила бы их назад. Установившиеся между нами отношения позволяли. А вот суккуб нет. Он весь подобрался, принюхиваясь к знакомой и лакомой добыче. Да, у меня затруднения по работе, не помешает совет. Я думал, ты всё сама. Ухмыльнулся он, чуть склонив голову. Пытаюсь, но не всегда выходит. Сможешь выделить мне время? Мне нужно быть на важной встрече через полчаса, проговорил он задумчиво, сверившись с наручными часами. Вечером часов в 7-8 тебя устроит? Да, вполне, кивнула я, мысленно вздохнув с облегчением. Только давай встретимся у меня, я в последнее время подустал от шума. Хорошо. Пожалуй, я плечами стараюсь сохранить невозмутимость. Тогда договорились. Я тебе напишу, как освобожусь. У меня на сегодня нет планов, буду ждать. Нет планов? Мы неспешно двинулись в сторону переносных порталов. Крис продолжал улыбаться, глядя на меня с интересом. Буду у мамы, как Бредли. Он прелесть, протянула я, раз улыбавшись. Это я уже слышал, по-доброму заметил Крис. Ты видел его фото и согласился со мной. Открою тебе секрет, вкрадчиво насмешливым тоном прошептал он, склонившись к моему плечу. Нас защекотал знакомый запах парфюма, на мгновение окуная меня в воспоминания из прошлого. Никто не рискует с тобой не соглашаться. Ах, вот оно что, воскликнула бодро, стараясь отогнать неуместные образы. А я-то думаю, что это все такие покладистые. Переглянувшись, мы тихо рассмеялись. На самом деле со мной многие не соглашались, особенно командующие. Но друзья, да, кивали и улыбались фотографиям малыша, даже если не находили ничего умилительного в младенцах. Старажи умели наслаждаться простыми житейскими радостями. Так, где моя радость? требовательно попросила я, влетая через портал в гостиную дома. Мистер Тейлор перевёз семью в новое жилище, но я чувствовала себя здесь вполне свободно. Надо было давно родить, чтобы чаще видеться с тобой. Мама прошла из кухни в комнату с бредлем на руках. Смотри, смотри, узнаёт, руки ко мне тянет. Обрадовалась я, подлетая к ней, и осторожно сжала маленькие пальчики брата. Большие голубые глаза смотрели на мир с интересом. Его энергия уже была иной. Маме и Тейлору предстоит вырастить стража. Иногда мне кажется, что он видит тебя чаще меня. Не переувеличивай. Я забрала у мамы младенца, аккуратно укладывая у себя на руках. Какой же кроха. Что ты снова притащила? Уже некуда складывать игрушки, пожарила она с мягкой улыбкой на лице, забирая у меня пакет с подарками. За время беременности она успела набрать в весе, но это вовсе не сказалось на её внешности. Она выглядела тёплой, умиротворённой, чтобы он не скучал, пока меня нет. Наталья рас смеялась она и приблизилась, чтобы чмокнуть меня в щёку. Пошли на кухню, угощу тебя кофе, и я испекла пирог. Когда ты только успеваешь, я вот ничего не успеваю. Потому что ты постоянно возле Бредли. Нам с Лилит нравится с ним играть. Я рада, что ты так часто у нас бываешь, но ты молодая девушка, как же свидания, любовь? Неским, мам, закатила я глаза. У тебя полная штаб-квартира стражей. Мам, ну я же говорила, стражи за мной не ухаживают. У меня своеобразная репутация, высокий статус и вообще нет времени. Нужно брать котискать. Натали покачала она головой. Так, где мой любимый пупс? Разнёсся звонкий голос Китти. Ещё одна. Раскахоталась мама. Мимолётно проявилась энергия отца и пропала, как только закрылся портал. Похоже, на этот раз он провёл Китти, но решил не заходить в гости. Удобная всё же вещь. Я живу в лесах Канады, Китти в Нью-Йорке, мама в Бостоне, но мы можем встретиться в любой момент за пару переходов через одну дверь. Вечер прошёл по-семейному весело. Мы попили кофе, съели испечённый пирог, поиграли с Бредли. Я даже успела его искупать. прежде чем пришло сообщение от Криса. Шёл уже девятый час вечера, и признаться, мелькали мысли, что он забыл или дела заставили отменить встречу. Попрощавшись с родными, я прошла в административное здание академии, а потом открыла портал в квартиру Криса. Медленно выдохнула и вошла в прихожую, где не бывала 3 месяца. В основной комнате горел свет. Крис гремел посудой, Сбросив пальто и обувь, я двинулась дальше, мельком оглядываясь. В обстановке ничего не изменилось, что только усилило чувство грустной ностальгии. Выпьешь? Крис выглянул из дверцы навесного шкафа. После возвращения он успел принять душ и переодеться в свободную белую футболку и серое трико. Влажные волосы были отведены от лица назад. С них ещё слетали капли воды. Нет, спасибо. Качнув головой, я прошла к барной стойке и присела на стульчик. Крис достал бокалы из шкафа и потянул бутылку виски из холодильника. Что у тебя случилось? уточнил он, присаживаясь напротив меня. Новичок поручил проверить сотрудников одной фермы. Там на первый взгляд всё нормально. А потом оказалось, что в штате числятся несколько людей, которые умерли. Я начала копать дальше. Объясняя причину своего затруднения, я извлекла из сумки планшет, разблокировала его, открыла папку с материалами дела и поставила его на столешницу. Здесь тоже всё странно. Отчёты отличные, а по факту фирма должна работать в убыток. Многие заявленные каналы поставки не действуют, и при этом организация выступает спонсором. В общем, похоже на отмывание денег. Крис кивнул, внимательно просматривая данные с планшета и помешивая виски в стакане свободной рукой. Но раз мне поручили проверку, значит это как-то связано с демонами или барха ангелами. Я пока не переходила к наружному наблюдению, проверяла документацию. Вышла на психиатрическую лечебницу, которую поддерживает эта организация, и поняла, что здесь что-то крупное. И вот не знаю. Может, нович в курсе и наблюдает ждёт от меня действий, а я боюсь залезть на чужую территорию. На мою, например. Мрачно усмехнулся он, подняв ко мне взгляд от планшета и отпил глоток янтарной жидкости. О, ну значит, я удачно зашла посоветоваться. Наталья, ты приоритетный агент. Это не означает полную самостоятельность. Я понимаю. Сообщи новичку, и уже с его одобрения будешь действовать дальше. Ладно. Протянула я, принимая обратно планшет, и сразу же принялась строчить письмо начальнику. Надеюсь, сегодня у тебя больше нет планов. Тебе нужно поспать. Как раз собирался этим заняться. Это здорово, а то синяками под твоими глазами скоро можно будет пугать студентов, не начавших написание курсовых. В последнее время напрягся с свободным временем. Он в один глоток допил остатки виски. Вот и пользуйся, пока есть возможность, весело заявила я, хватая со стола бутылку. Алкоголь не поможет отдохнуть. Крису усмехнулся и качнул головой, в притворном возмущении наблюдая за тем, как я возвращаю виски в холодильник. Или это новая стратегия по завоеванию женщин, чтобы жалели тебя и скорее вели к себе, откармливать и укладывать в кроватку? Рабочая схема, между прочим, коротко хохотнул он. Ты уже подумываешь приготовить мне ужин? Из чего? взмахнула я руками, оглядывая скромное наполнение холодильника. У тебя тут ядерная пустыня, и эта плесень поглядывает на меня с аппетитом. Жив только лайм. А ты ужинал? подозрительно взглянула на него из-за плеча. Конечно, продолжая смеяться, подтвердил он. В последнее время я редко бываю в квартире, прихожу только поспать. По-моему, и поспать не приходишь. Недовольно пробурчала я, захлопывая холодильник. План максимум: не пить, поспать, сходить к парикмахеру. Я может специально не стригусь. Ты так смешно кривляешься, глядя на меня. Крис насмешливо прищурил голубые глаза, следя за моей реакцией. Правда? Мимолётно смутилась я, не замечала за собой. Почти правда. Крис схватился за стакан, тяжко вздохнул, вспомнив, что успел допить виски, и отставил его в сторону. Времени нет. Отдохни, попросила уже серьёзно. Ужасно выглядишь. Крис перестал улыбаться, глядя на меня задумчиво. Я рад, что тебе не всё равно, чуть хрипло признался он. Конечно же, нет. Тоскливо улыбнулась я, подхватывая свою сумку. Я пойду. Спасибо, что выделил время. Обращайся. Показалось, он хочет ещё что-то сказать, но он промолчал. Просто поднялся, чтобы проводить меня до прихожей. Быстро одевшись, я покинула его квартиру и отправилась к себе, обдумывая наш короткий разговор. Общение проходило спокойно. Это хорошо. Но на душе всё равно стало тоскливо. Надеюсь, он прислушается к совету и хорошенько выспится. Лично я собиралась заняться именно этим, пользуясь выдывшимися мёрными деньками. Ночь миновала быстро. Ничто меня не тревожило, а на утро пришёл ответ от новичка. Гадство! я рассерженно провыла, уткнувшись лицом в подушку. Дело, которое я колупала несколько недель, переходило к кризису.